Глава 16. Туманные тропы предназначения. Этот же эксперимент они повторили еще раза два. Недель через шесть на том же самом месте, но уже ночью, безлунный и безветренный. Серега сидел и глядел, а Рерих стоял над ним, держа в руке факел а третий, последний раз, уже зимой, и опять там же, на домутом, Но на сей раз Духареву пришлось изрядно потрудиться, чтобы прорубить лед, и сидел он уже не на ветке, а на толстом войлоке. Сладые мыша он больше не видел. Один раз совсем недолго видел того незнакомого человека, уже не завернутого в меха, а нормально, по-местному одетого, с заметным усилием ворочающего большое и, вероятно, тяжелое весло. Еще Серега видел какую-то молодую женщину, очень сердитую и тоже незнакомую. Прочие образы были совсем смутными, особенно по третьему разу. Хотя именно к третьему глядению Рерих поставил Сереге совершенно конкретную задачу, думать, за каким таким хреном он, Духарев, явился сюда из мира духов или из какого там он мира явился. Нельзя сказать, что Сереге ответ на этот вопрос был безразличен. Сам он уже раз триста задавал его себе, особенно когда от перегрузки или еще по какой причине не мог сразу заснуть. Иногда Духареву представлялось некое инфернальное существо, выдергивающее его Серегу из катящейся по трассе машины и зашвыривающее всей дивный мир, дабы он, Духарев, изменил его к лучшему, наказывал зло, освобождал царевин и творил добрые дела. Правда, образы, возникавшие у Сереги в сознании, больше напоминали всякие фантастические фильмы, А могущественное существо подозрительно смахивало на дедушку варяга. Ах, мечты, мечты. Нельзя сказать, что неведение относительно своего великого предназначения очень огорчало Серегу. Где-то в глубине души Духарев был уверен, что рано или поздно все и так станет известно и торопить события чревато потому что единственное, действительно неоспоримое доказательство существования посмертного бытия человек может получить только в одном случае. Более того, всякий человек получит его наверняка, когда помрет. Экспериментировать же в этой области Духареву как-то не хотелось. Пожалуй, Рериха вопроса предназначения предназначении Духарева волновал значительно сильнее, чем самого Духарева потому что варягу страшно надоело жить в лесу и хранить священное место, как велел ему когда-то Волох. Дедушка все еще лелеял надежду, что Духарев – тот самый кадр, которому можно будет передать бессрочную вахту. То, что Серега крещеный и, следовательно, не очень-то близок по духу местным божествам, очевидно, смущало Но, с другой стороны, Духарев проявлял недюжинные способности во всех науках, в коих натаскивал его варяг. А науки эти издревле от варяговых пращуров, да и не только варяговых, но и прочих славянских, что полян, что ильмян считались вотчинами исконно местных богов, в особенности же воинственного и кровожадного Перуна. а Христе же... Варяг имел понятие самое поверхностное и считал его почему-то покровителем богатства. Логика его была проста. Кто поклоняется Перуну, тот здоров насчет подраться. А кто поклоняется Христу, у того карманы полны золота. Вот те же Рамии. Грабят их, грабят, а богатство их все прибывают, Потому что христиане. Спорить с ним Духрев даже и не пытался. Ему ли символ собственной веры, помнившему через слово, наставлять закоренелого язычника? Пусть лучше язычник Серегу научит грибную шляпку копьем подхватывать. В галопе. Язычник учил. Честно. А когда понял, что Духарев воинскую науку освоил вполне прилично, а можно ли его брать в ведуны, своими силами не выяснить, Рерих решил прибегнуть к помощи специалистов. Но это случилось позже.